Глава 21. На пляже многолюдно. Люди всегда собираются посмотреть, когда на океане шторм. Сейчас прилив, поэтому все отступают к дюнам. Люблю шторма. Странные вещи выбрасывает на берег, когда волны такие большие. Плавник, например, долго болтавшийся в океане. И выкидку тоже. Словами «плавник» и «выкидка» здесь приблизительно обозначаются английские «флоцем» и «джетцем» которые, как правило, употребляются вместе, не имеют аналогов в русском языке. А разница между ними зачастую непонятна самим носителям английского. Всё это попадает в воду из-за происшествий, но плавник смывает с судов, а выкидку сбрасывают оттуда сами люди. Вот и вся разница. Не знаю, зачем для них понадобились разные обозначения. Однажды после шторма на берег выбросило десятки пластиковых корытец со сливочным маслом, годным к употреблению. Я набрал целую тонну, и мы ели его несколько недель. Наверное, груз свалился с контейнера воза Думаю, эти контейнеры с маслом были плавником. Хотя, почему бы не назвать их просто маслом, ну или пластиком? В другой раз я нашел старый рыбацкий буй, покрытый какими-то жуткими тварями. Никогда раньше я таких не видел. Они были похожи на маленьких змеек, или инопланетян, или инопланетных змеек. Они цеплялись за буй, а головки у них шевелились во все стороны, словно им хотелось попасть обратно в воду. Я погуглил, что это за существа. Оказалось, они называются морские уточки. В Европе их считают деликатесом, и они там дорогущие. Теперь я всегда посматриваю, не попадутся ли они еще где. Не чтобы есть, конечно, потому что они отвратительные. Но я мог бы их продать. Пока что они мне больше не попадались. Сегодня я заметил только пару кокосовых орехов, которые не стал подпирать, потому что их у меня и так много. Ах да, и большого дохлого краба, напомнившего мне о проекте по крабам-отшельникам. Скорее бы разобраться с делом Оливии и вернуться назад к работе. Поэтому, доехав до Силверли, я немного прибавляю скорости и качу через весь городок к дому мистера Фостера. До сих пор слышу грохот океана даже отсюда, но в остальном вокруг пугающе тихо и мне приходит в голову, что на самом деле большинство соседних домов на улице пусты. Оглядываю их. Ничего не изменилось с прошлой недели, когда я тут был. Шторы также задёрнуты, машин на подъездных дорожках нет. От этой мысли мне делается не по себе. Тем не менее, минивэн мистера Фостера на дорожке есть. Я надеялся, что его не будет, потому что так было бы проще достать карту памяти. Но никто и не говорил, чтобы быть детективом легко. Набрасываю на велосипед замок, как в прошлый раз, и некоторое время наблюдаю за домом из-за дерева. Занавески раздвинуты, но свет не горит и внутри никакого движения. Наконец, я решаюсь. Пробегаю к лодке, которая частично прикрывает меня, и забираюсь под тент. Первым делом убеждаюсь, что камера на месте, и ползук к корме, где её прикрепил. Машу рукой перед объективом, ожидая услышать слабый звук, когда включится запись, Но ничего не происходит. Аккумулятор сел. Меня это не смущает. Срок действия аккумулятора зависит от объема видео. Если записывать нечего, аккумулятор может продержаться до двух недель. А в этот раз не проработал и недели. Значит, записей много. Открепляю камеру, вытаскиваю старый аккумулятор и карту памяти, заменяю их на новые и закрепляю камеру обратно. В доме по-прежнему темно. Может, мистера Фостера все-таки нет? что если он ушел на прогулку, некоторое время я еще лежу в лодке, но ничего не происходит, а мне хочется поскорее посмотреть видео. Поэтому выбираюсь наружу и убегаю.